Глава 27. В снежной пещере воняло мокрой псиной, засаленной одеждой и потом. Маура целую неделю не мылась, а мальчик, наверное, еще дольше. И все же пещера была уютной, как волчье логово, и достаточно просторной. Можно было в полный рост вытянуться на подстилки из соснового лапника и погреться у костра, который полыхал вовсю и весело потрескивал. При свете костра Маура осмотрела свою куртку, когда-то белую, но теперь перепачканную сажей и кровью, Она представляла, какой ужас увидела бы в зеркале. «Я превращаюсь в дикое животное, как эти двое», — думала она. «Животное, скрывающееся в пещере». Она вспомнила рассказы о детях, которых вырастили волки. Попадая обратно в цивилизованный мир, они оставались дикими, и сделать их полноценными людьми было невозможно. Сейчас она чувствовала, что и с ней постепенно происходит такое же превращение». Она спала на голой земле, много дней ходила в одной и той же одежде, засыпала, привалившись к теплому шерстяному боку волка. Скоро никто ее не узнает. — Я и сама себя могу не узнать, — вздохнула она. Мальчик подбросил хвороста в огонь, дым клубился по всей пещере, разъедая глаза и горло. — Без этого паренька я не пережила бы даже одной ночи в зимнем лесу, — думала Маура. — Давно уже закоченела бы, и мое тело запорошило бы снегом. Но крыс, похоже, чувствовал себя уверенно в мире дикой природы. Он вырыл эту пещеру всего за час, выбрав место с подветренной стороны холма и выдолбив углубление снизу вверх. Они вместе собирали дрова и лапник, стараясь успеть до темноты и зная, что ночью ударит мороз. И теперь, свернувшись калачиком у огня и удивляясь, до чего же здесь уютно, Маура слушала завывание ветра за дверью из сосновых веток и смотрела, как мальчик роется в рюкзаке. Вот он выложил пачку сухих сливок и коробку собачьего корма, вытряс на ладонь немного и бросил волку, затем протянул коробку Маури. Это же для собак, удивилась она. Ему нравится. Мальчик кивнул на пса, который с довольным видом поглощал еду. Все лучше, чем пустой живот. Ну, не намного подумала она и все же попробовала, пару гранул. Какое-то время в пещере слышно было, лишь как все трое жуют. Маура глянула поверх догорающего костра на мальчика. «Нам придется сдаться. Надо только придумать, как это лучше сделать», — сказала она. Мальчик продолжал жевать. Похоже, он мог думать сейчас только о еде. «Крыс, ты знаешь не хуже меня, что они будут нас искать. Мы долго не продержимся». «Я позабочусь о вас. С нами все будет в порядке. И мы будем все время питаться собачьим кормом, прятаться в пещерах. Я знаю одно место в горах». «Мы можем остаться там до весны, если понадобится». Крыс протянул Мауре пакетик с сухими сливками. «Вот десерт». «Они не отступятся. Ни за что, раз убит полицейский». Маура посмотрела на узелок с оружием заместителя шерифа. Мальчик завернул пистолет в тряпицу и сунул в темный угол, как будто это труп, и ему страшно на него смотреть. Она вспомнила, как производила вскрытие убийцы полицейского, который умер под арестом. Он набросился на нас как ненормальный, не иначе был под кайфом, так заявили напарники патрульные. Но синяки, которые Маура видела на теле, и рваные раны на лице и голове свидетельствовали совсем о другом. Убей Копа, и ты заплатишь за это. Вот какой урок она извлекла из тогдашнего вскрытия. Маура смотрела на мальчика, и вдруг ей представилось, как он лежит на секционном столе, жертвы мести, окровавленный, избитый. — Только так мы сможем убедить их, что ты не виноват, если сдадимся, — настаивала Маура. — Иначе они решат, будто мы убили этого человека из его собственного пистолета. Такой прямолинейный аргумент, казалось, потряс крыса. Он опустил голову, и гранулы собачьего корма посыпались на пол из раскрытой ладони. При свете костра Маура не различала его лица, но видела вздрагивающие плечи. Он плакал. — Это несчастный случай, — продолжала она. — Я объясню им, что ты просто пытался меня защитить. Но плечи крыса продолжали вздрагивать. Он обхватил себя руками, с трудом сдерживая, чтобы не зарыдать в голос. Волк подошел, поскуливая, и положил огромную голову к мальчику на колени. Маура тронула его за плечо. — Если мы не сдадимся, все решат, будто мы виноваты. Ты понимаешь это? Крыс покачал головой. — Я постараюсь их убедить, и не позволю им обвинить тебя в этом, клянусь. Маура потрепала его по плечу. «Можешь мне довериться, крыс?» «Нет». Мальчик отстранился от нее. «Я хочу как лучше для тебя. Не указывайте мне, что делать. Кто-то же должен. Вы не моя мать». «Что ж, мать тебе сейчас была бы очень кстати». «У меня есть мама?» — крикнул он и поднял на Мауру глаза, полные слез. «И что хорошего?» Маура не нашлась, что ответить, лишь смотрела, как он стыдливо вытирает слезы, размазывая грязь по закопченному лицу. В последние дни крыс очень старался вести себя по-мужски, но эти слезы напомнили Мауре, что перед ней всего лишь мальчик, слишком гордый, чтобы встретиться с ней взглядом и показать, как ему страшно. Он быстро переключился на пакетики с сухими сливками, надорвал один и высыпал содержимое себе в рот. Маура тоже принялась вскрывать пакетики. Немного порошка просыпалось ей на руку, и она протянула ладонь волку, чтобы тот облизал ее. После этого волк на радостях несколько раз лизнул Мауру в лицо, и она засмеялась. Покосившись на мальчика, она заметила, что тот пристально наблюдает за ними. — И давно у тебя эта собака? — поинтересовалась она, поглаживая волка по густой шерсти. — Несколько месяцев. — Где ты нашел его? — Это он нашел меня. Мальчик протянул руку и улыбнулся, когда волк вернулся к нему, — — Выхожу я однажды из школы, а он стоит там. Я пошел домой, а он за мной вязался. И так с тех пор не отстает. Маура тоже улыбнулась. Наверное, ему нужен был друг. — Или мне. А он это почувствовал. Мальчик посмотрел на Мауру в упор. — А у вас есть собака? — Нет. — А дети? Маура ответила не сразу. — И детей нет. — Вы не хотели? Просто не сложилось. Она вздохнула. У меня в жизни все очень непросто. Представляю, раз вы даже собаку завести не можете. Маура засмеялась, да уж, мне определенно придется пересмотреть свои приоритеты. Опять повисло молчание. Мальчик обнял волка за шею, и они принялись дружески тереться носами. В эту минуту, когда Маура сидела у потрескивающего костра и смотрела, как мальчик возится с собакой, он вдруг показался ей куда младше своих 16 лет. Ребенок в мужском обличье. «Крыс!» — тихонько окликнула она его. «Ты знаешь, что случилось с твоими мамой и сестрой?» Мальчик перестал гладить собаку, его рука замерла, он увел их в другое место. «Пророк? Он там всем распоряжается. Но сам ты не видел? Тебя там не было, когда это случилось?» Вместо ответа он лишь покачал головой. «Ты заглядывал в остальные дома, видел там...» Она помедлила, словно не решаясь договорить, «Кровь!» Видел. Их взгляды встретились, и она почувствовала. Он знает, откуда там кровь на полу. «Вот почему я до сих пор жива», — подумала она. «Потому что он знал, что означают кровавые пятна. Знал, что случится со мной, если я останусь в лучшем мире». Мальчик обнял пса, как будто только у него мог найти утешение. «Ей всего четырнадцать. Ей нужно, чтобы я о ней позаботился». «Ты говоришь о сестре?» Когда меня уводили, Кэрри пыталась помешать. Она плакала, кричала, но мать крепко держала ее. Сказала ей, что так надо, что меня надо изгнать. Крыс крепко сжал кулаки, стиснув собачий мех. Вот потому я и вернулся назад, за ней, за Кэрри. Мальчик посмотрел на Мауру, но ее там не было. Никого не было. «Мы ее найдем». Маура взяла его за руку. Другой он продолжал поглаживать шерсть волка, Они были вместе, втроем, взрослая женщина, мальчик и пес. Тяготы сплотили их в странный союз, который объединяло нечто похожее на любовь. Возможно, это чувство было даже сильнее, чем любовь. «Я не смогла помочь Грейс», — подумала Маура. «Но я сделаю все, чтобы спасти этого мальчика». «Мы найдем ее, крыс», — повторила она. «Так или иначе, все будет хорошо. Я тебе обещаю». Волк громко заскулил и закрыл глаза. «Видите? Он тоже вам не верит», — ответил Крыс.